Глава шестьдесят девятая Туман низко стелился над рекой, украдкой выползая на берег. Оку-мать медленно гасла, и тени незаметно захватывали скалистую равнину. Вверху, в облаках, иногда грохотало, но пока не было даже намёка на дождь. С того места, где они засели, на вершине скалы, Карлосу было прекрасно видно, как стражник, он был всего один, зажигает факелы над восточными воротами лета. «Возвращаются», — сказал полковник. Карлос, убрав подзорную трубу, встал, наблюдая, как двое его людей торопливо взбираются вверх по каменистой тропе. Одетые в оборванные плащи, они ничем не отличались от прочих паломников, пришедших к реке. но спросил Карлос. «Ничего там особенного не происходит», — сказал один из них, отбрасывая с головы капюшон все тот же парад жалких ублюдков, по большей части выживших из ума из-за напитка. Да уж, поддержал его второй. Это местечко всегда напоминало мне гробницу, а теперь оно вообще кажется полумёртвым. Большинство стражи уехало вместе с господином Хоркасом, а что с ними произошло, мы все знаем. Карл кивнул «Хоть какие-нибудь признаки, что кто-то знает о Хоркасе. О нападении?» «Да они понятия ни о чём не имеют». «Никакой дополнительной стражи, никаких часовых. Мы поговорили с парочкой стражников, так они дуются, что их оставили». Карлос кивнул. «Хорошо. Именно это я и надеялся услышать». «Значит, мы готовы?» — сказал полковник. «Думаю, да», — ответил Карлос, сделав глубокий вдох. «Пора начинать отправлять вниз людей». Полковник собрал отряд человек в тридцать и тихо заговорил. «Значит так». Похоже, все идет по плану. Максимум три человека в группе. Оружие прячем, сливаемся с толпой и, разделившись, входим через разные ворота. Если не знаете, где находится храм Леты, находите того, кто знает. Заходите в храм. Половина из вас нужно мне на балконе. Ожидайте сигнал Карлоса. Он похлопал по пушке у Карлоса в руках и улыбнулся, показав зубы. «Вы его не пропустите». Их люди начали спускаться к городу небольшими группками, всякий раз выжидая по несколько минут. Из каньона выехал всадник, и несколько человек обнажили мечи. Факелов они зажигать не стали. И в темноте трудно было сказать, кто это, пока он не подъехал совсем близко. «Это я, Хьюго!» Прозвучал негромкий голос, и из мрака вынырнул хьюга собственной персоной. Он спешился, и кто-то из отряда подхватил его коня под узцы чтобы отвезти к остальным лошадям. «Они еще в двух часах отсюда», — сказал хьюга «И только послушайте, Велес и вправду с ними». Карлос и полковник обменялись взглядами. «Это осложняет дело», — сказал полковник. «Может, и нет», — отозвался хьюга «Алая леди и Велес, оба они выглядели так себе». Алая леди идёт даже медленнее, чем раньше, а Велесу настолько худо, что его везут на одной из этих тележек. — Так значит, между ними и Кашаулом всё-таки что-то произошло, — сказал полковник. — Отдал бы половину ба, чтобы на это посмотреть, — сказал хьюга Что ж, пора кончать с этим делом, — сказал полковник. Глаза у него горели. — Пора, — сказал Карлос. — Чертовски пора.